«Послушайте, не нужно давить на дядю Уильяма», – обеспокоенно попросил Кэмпион. «Давить?» – в голосе инспектора прозвучала горечь. «Все, что нам разрешается теперь, так это разговаривать со свидетелями. Но если он будет рассказывать какие-нибудь небылицы, то пусть он прямиком отправляется на скамью для свидетелей. И все это повторит коронеру и прессе». «Да ну», – сказал Кэмпион. «Что?» «Я сказал, да ну», – повторил молодой человек. Ну ладно, извините меня, я поеду с вами. Кстати, я взял с Джои молчания Это хорошо, похвалил его инспектор. Жаль, что девушка принимала в этом участие. Но я понимаю, вы же не можете разгуливать там, как у себя дома. Я передал вашу находку аналитикам и фотографам. И если нам повезет, мы получим от них отчет через 24 часа. Конечно, продолжал он, нужно заниматься именно Уильямом. Он единственный из домочадцев, кто отсутствовал в момент совершения первоубийства, если считать одного человека из числа прислуги. И никуда от этого не денешься. «Какого человека из прислуги?» – спросил Кэмпион с неожиданной тревогой в голосе. «Речь идет о той высокой женщине с красным лицом», – сказал инспектор. «Я записал ее имя. Она горничная. Работает у них уже 30 лет. Прямо как в книжках пишут». Она взяла в этот день выходной, чтобы навестить свою замужнюю сестру, которая живет в Уотербич, в одной из двух милях отсюда, минутку, вот ее имя, Наддингтон. Да, Элис Наддингтон. Она ушла из дома в девять часов утра и вернулась в десять вечера. Ее показания легко проверить, и это нужно сделать. Кэмпион немного помолчал. По его лицу струился дождь. И вид залитых дождем городских улиц, серых и унылых, к тому же относительно пустынных в это время, превращал трагедию в какой-то жалкий фарс, что вовсе не соответствовало действительности. Тем не менее мысль о дяде Уильяме, об этом испуганном и запутавшемся старом печушке вызывала у него сочувствие, и он продолжил свой путь вместе с инспектором. «Я должен осмотреть одежду, в которой Уильям был в церкви», – заметил инспектор. «Больше для самого себя, чем для своего друга». «Поиск преступника – это скучная рутинная работа. И хуже всего бывает, когда дело касается убийц. В девяти случаях из десяти на них нет никаких улик. И какая польза тогда от нашей превосходной системы ведения досье? Какая польза от нашей организации? А уж это проклятое дело вообще не кончится ничем». «Вот попомните мои слова. Забравшись в двухместный ровер инспектор еще больше помрачнел. И его настроение настолько отличалось от необычайной веселости мистер боудича, что кэмпион не удержался от ком А мне понравился ваш приятель боудич сказал он он похоже счастливчик мистер оуутс фыркнул Бодич сказал он да хороший человек и работать с ним легко но его улыбка действует мне на нервы. Общаясь с ним, я чувствую себя так, как будто мы занимаемся рекламой фруктовых добавок. Я объясняю ему, что мы участвуем в расследовании убийства, а не в музыкальном шоу, а он хохочет до упаду. Если у человека такой характер, ну, тут уж ничего не поделаешь. Он погрузился в размышления и заговорил снова, только когда перед ним появился дом Фарадеев. Вот тут, сказал он, указывая рукой на заросшее зеленью здание. И кроется разгадка. Это сделал кто-то, живущий под этой крышей. Они все знают больше, чем говорят, и в особенности этот Уильям Фарадей. Ну, мы приехали. Тишина и мрачноватое спокойствие, парившие в доме, казалось, уже были готовы поглотить их, как только они выйдут из машины и поднимутся на крыльцо. Но в тот момент, когда инспектор позвонил в дверь, и звонок резко отозвался в глубине дома, из утренней гостиной донесся громкий женский крик, сопровождаемый истерическим смехом. Парадную дверь почти мгновенно открыл Маркус Фезерстоун, который был гораздо бледнее, чем обычно. Его рыжеватые волосы почти стояли дыбом. За ним в холле неподалеку от входа в коридор, которым пользовалась прислуга, виднелась кучка взволнованных слуг. Из утренней гостиной продолжали раздаваться пугающие звуки. Маркус бросился к ним. «Пойдемте», — сказал он. «Я пытался до вас дозвониться». Инспектор, казалось, впервые в жизни удивился. Он тяжело шагнул в холл, а следом за ним вошел и к «Что случилось?» — спросил он. Маркус с тревожным видом оглянулся. «Этот ужасный шум подняла кити пробормотал он. «Ее пытается сейчас успокоить Джойс, но я боюсь, что дело плохо. Вам всем лучше вернуться в кухню», – добавил он, – обращаясь к повару и слугам. «Вам совершенно нечего бояться, совершенно нечего. Инспектор, вы не возражаете, если мы пройдем библиотеку? И вы с нами, конечно, Кэмпион. В доме сейчас переполох». Слуги направились в свой коридор, а заинтригованные Кэмпион и инспектор – последовали за Маркусом большую заставленную книгами комнату, в которой бедному дяде уильму никогда не случалось видеть своего отца в хорошем расположении духа. Это было большое, мрачноватое, но импозантное помещение, главными предметами обстановки в котором были огромный дубовый письменный стол, украшенный резьбой и стоявший за ним стул с высокой спинкой, обитый желтой парчой. Голландские жалюзи были опущены, И когда они вошли, Маркус зажег свет. Когда он повернулся к ним, он уже больше походил на самого себя. И казалось, ему было немного неловко. И он рассмеялся. «Ну, а теперь я хочу показать вам то, что перепугало весь дом и вызвало истерику у бедной Китти. Я чувствую себя дураком», — сказал он. «Но это лишь показывает, насколько у нас у всех напряжены нервы. Я опустил жалюзи, потому что слуги все время заходят посмотреть на это, а комната, видимо, не запирается». Сделав это пояснение, он направился к длинному узкому окну, расположенному за желтым стулом, и отпустил пружину жалюзи, которые тут же взвелись к потолку, открыв вид на площадку для игры в кегли. И тут они увидели то, что, подобно взорвавшейся бомбе, нарушило спокойствие дома. В середине одной из больших оконных панелей была коряво нарисована красным цветом, незамысловатая, совершенно непонятная и действительно вызывающая некоторый испуг картинка. Она состояла из двух расположенных друг над другом небольших кружков, проведенной сбоку от них вертикальной черты и окружности,